Глава 9. 16.28. 31 час 32 минуты до запуска. Мужчина размером с фургон «Револьт» ждал их у выхода из международного аэропорта Солт-Лейк-Сити, двухметрового роста, с блестящей лысой головой и торсом, выглядевшим так, будто он всю жизнь толкал громадные булыжники на крутые горы. Он держал табличку с надписью «Уэст». Увидев Кэсси, мужчина сложил табличку и спрятал ее в карман пиджака. «Миссис Уэст, мисс Миллер», сказал он, делая шаг вперед. «Моя фамилия Уайт, начальник службы безопасности пасткрайма. Мистер Лейк отправил меня вас встретить». Хотя мужчина выглядел так, словно запросто может переломить грузовик через колено, голос у него был мягким и добродушным. Он протянул руку, и пальцы Кэсси утонули в ней, словно ладошка ребенка. Однако рукопожатие Уайета было расслабленным, и никакого давления она не почувствовала. «Рад познакомиться, миссис Уэст!» «Спасибо, что организовали нам перелет», — ответила Кэсси. «Простите, что не удалось прислать за вами частный джет, мистер Лейка. Сами понимаете, сроки были сжаты». Элли с подозрением покосилась на Уайета. «Так вы шофер Криспина Лейка?» Уайт улыбнулся. «Можете называть меня мастером на все руки? Мистер Лейк не признает беспилотных машин, и ему не хотелось, чтобы вы вырезались в ограждение где-нибудь на шоссе, когда ваш револьт потеряет связь со спутником. Мистер Лейк поручил мне доставить вас в наш комплекс с целыми и невредимыми. Мы встретимся с ним в корпусе Банди». «Как давно вы работаете на Лейка?» — поинтересовалась Кэсси. «Двадцать лет где-то так», — сказал Уайт. «Я был первым его сотрудником. То ли я, то ли Стив Вулман. Может, Вулман пришел пораньше на неделю-две?» «А какой он?» — спросила Элли. «Мистер Лейк? Он провидец». Я слышала, он ни с кем не встречается и не разговаривает вне Терры Плюс. «Это верно, процентов на девяносто пять», — ответил Уайт. У мистера Лейка есть небольшая группа конфидентов, с которыми он общается в Тереминус. Мистер Лейк живет и дышит пасткраймом. За 20 лет я ни разу не видел, чтобы он покидал комплекс. Все, что его интересует, находится в стенах Киллерленда. Он и сам вам это подтвердит. А сейчас, миссис Уэст, достаньте ваш телефон. Кэсси подчинилась. Уайт нажал на экран своего мобильного. Аппарат Кэсси завибрировал, пришло уведомление. Уайт отправил ей цифровую визитную карточку со своим номером, электронной почтой, ссылкой на свой ТПД, резюме, десятком фотографий и даже рекомендательным письмом от Криспина Лейка, подтверждавшим, что Уайт официально является служащим Паст Крайма. Она также обратила внимание, что Уайт вдовец. На случай, если вам что-нибудь понадобится во время пребывания у нас, обращайтесь в любое время. Тут нет вашего адреса. — заметила Элли. — Я живу в комплексе. — Среди психопатов? — удивилась она. — Все психопаты в Пасткрайме, к счастью, виртуалы. — Я бы лучше жила в своей банке с пауками, — фыркнула Элли. — Мистер Лейк давно хотел встретиться с вами в Терре Плюс, миссис Уэст. Конечно, мы понимаем, что это не визит вежливости, и если в наших силах предупредить преступление, мы сделаем все необходимое. «Рада слышать», — ответила Кэсси. «И мистер Лейк очень-очень соболезнует вашей утрате, мисс Миллер». «Спасибо вам», — сказала Элли. «Ну, точнее, спасибо ему». «У вас будет возможность поблагодарить его лично», — ответил Уайт. «Где ваш багаж?» Кэсси протянула здоровяку свою сумку. Элли развернулась, показав рюкзак на спине. «Путешествуете налегке?» — усмехнулся Уайт. Что ж, тем проще для меня». Он проводил их на парковку и усадил в револьт размером с танк. Кэсси заметила, что стекла его солнечных очков продолжаются до самых заушин, так что даже когда он стоял к ним боком, она могла видеть свое отражение в них. Стоило Уайету выехать из аэропорта, как Элли прижалась носом к стеклу в полном восхищении от окружающего мира, который впервые видела в цвете. «Никогда не бывало так далеко от дома!» — воскликнула она. Потом восторженно ткнула пальцем в сторону горного хребта, вершины которого терялись в облаках. «Черт, подери!» — Элли чуть не задохнулась. «Они настоящие?» «Безусловно, настоящие. Это горы Юинта», — сказал Уайт. «Потрясающие, да ведь?» Я ценю технологии так же высоко, как мой босс, но им ни за что не повторить красот мира, созданного Господом. «Я никогда раньше не видела горы», — признала Сели. «Я имею в виду вживую. На географии мы ходили в виртуальный поход на Эверест. Поднялись до первой станции, но это совсем другое. Горы Терры-Минус куда красивее. Первый раз полетала на самолете. Первый раз увидела горы». «Неплохой у тебя выдался денек», — подмигнула Кэсси девочке. Остаток пути они проехали в молчании, хотя наземному миру почти что пришел конец, природные пейзажи по-прежнему оставались чудесными. Элли была права. Никакие единицы и нали не могли в точности передать зрелищ открывавшихся их глазам. «Мы на месте!» — сказал Уайт. Элли еще плотнее прижала лицо к стеклу, разинув рот, и окно затуманилось от ее дыхания. «Он гигантский!» — охнула она и была права. Площадь Киллерленда составляла около семи тысяч акров, больше 28 квадратных километров, а его форма повторяла знаменитый логотип в виде контуров жертвы. Каждая ее часть тела образовывала отдельную зону парка, посвященную своим злодеям и злодейкам. Вытянутая рука называлась «Аллея убийц». Там находились аттракционы и музеи самых знаменитых убийц в истории. Дамер, Гейси, Банди, Гин, Уорнос, Лопес, Ситхол. Посетитель мог посидеть в копии фургона с мороженым, на котором ездил британский серийный убийца Фред Уэст, а потом осмотреть дом Уэста в Глочестере, прозванный «Домом ужасов» в Терри+. Другую руку занимала галерея мошенников с аттракционами, основанными на крупнейших интеллектуальных преступлениях в истории. Мейдов, Эбигнейл, Люстик, Понцы, Делви, Ван Мегерен, Холмс. Левая нога была выделена под пропавших. Там освещались самые громкие похищения и исчезновения. Хёрст, Рэмзи, Рос, Линдберг, Гетти, Хагерман, Синатра-младший. Правую ногу занимал Сектовиль, где можно было посмотреть Джонстаун, отделение ветви Давидовой, церковь-остатка, Нексиум, райские врата, Шпурам и лагерь семьи Мэнсон. На северной оконечности парка возвышалась гора гения в преступности с аттракционами, посвященными выдающимся умам криминала Адаму Уорту, Наполеону преступного мира, Генри Говарду Холмсу, бывшему врачу, построившему замок смерти ко всемирной выставке в Чикаго, убийце Зодиаку, забравшему жизни 37 жертв, который посылал в газеты криптограммы и которого так и не поймали. Можно было даже посидеть в самолете, который угнал Д.Б. Купер. Каждый сантиметр комплекса пост краем являлся памятником злу и злодеем, чудовищем и монстром, неудержимым и незабываемым. Там были статуи знаменитых маньяков, магазины, торговавшие четками и прочими сувенирами, рестораны и ларьки с едой, которая не только утоляла голод, но и вызывала тошноту. Лакомство дамера, пирожок с фаршем продавалось в сувенирном мини-холодильнике и было в парке бестселлером. Джеффри Дамер занимался каннибализмом и держал части тел своих жертв в холодильнике. Повсюду располагались цифровые станции, откуда посетители могли зайти в Теру Плюс и пообщаться с виртуалами преступников, а также купить, доступные только при очном визите, модификации и аксессуары для своих кастов. Криспин Лейк объединил исчезающий на глазах реальный мир с практически бесконечным виртуальным, чтобы создать многомиллиардную компанию на стыке обоих. Уайт подъехал к служебным воротам. Охраны там не было. Он приспустил стекло, и к водительской двери потянулась небольшая камера. Она просканировала его сетчатку и отъехала. Ворота открылись, впустив их в длинный подземный тоннель, освещенный тусклыми красными лампами. На стенах висели экраны с цифровыми портретами самых печально знаменитых преступников в истории человечества. Этакий жутковатый приветственный комитет. Машина остановилась, и Кэсси почувствовала легкий толчок снизу. Очевидно, зарядное устройство подключилось к порту. Уайт вылез и достал из багажника их вещи. Он подвел Кэсси Селли Элли к лифту и прижал ладонь к консоли. Консоль пискнула, панель раздвинулась, и еще одна камера просканировала его сетчатку. Только после этого двери лифта открылись. «Добро пожаловать в корпус Банди!» — провозгласил Уайт. Он указал на панель в форме ладони, встроенную в стену кабины. Кивнул Элли. «Ты первая!» «Первая что?» «Клади туда руку!» Эля осторожно прикоснулась ладонью к панели. Механический голос произнес. «Начинаю биометрический анализ!» Панель загудела. «Она теплая», — сказала Эли. «Меня же не поджарят?» Гул прекратился и из потолка ударил луч зеленого света. Он просканировал Эли с ног до головы, окрасив ее кожу в цвет киви. «А это еще что такое?» — спросила она, вжавшись в стену. «Ничего особенного», — ответил Уайт. «Прежде чем кого-нибудь впустить в корпус Банди, мы проверяем температуру тела, уровень кислорода, кровяное давление и биометрию. После проверки будет короткое ультрафиолетовое облучение, чтобы уничтожить заразу, которую вы могли подцепить в самолете. Можешь считать это самым продвинутым в мире сухим душем. Мистер Лейк боится микробов». Собственно. «Нам всем стоит их бояться!» После того, как зеленый луч закончил сканировать Элли, голос сказал, «Посетитель один, норма!» Уайт одобрительно кивнул. «Ну вот, ничего страшного, правда?» «Если у меня от этого будет рак, я вам задницу надеру и плевать на ваши габариты», заявила девочка. Уайт рассмеялся. «Я в тебе не сомневаюсь. Ваша очередь, миссис Уэст». Кэсси прижала ладонь к панели и дала лифту себя просканировать. «Слабые симптомы гипонатриемии у пассажира два», — произнес голос. «Гипонатриемия?» — с ноткой тревоги повторил за ним Уайт. «Уровень натрия у вас в крови низковат. Это повышает риск ожога мозга. Кто-то проводил слишком много времени в Терри Плюс. Другие симптомы замечали?» «Нет», — ответила Кэсси так голова побаливала я буду осторожный возможно мистер лейк захочет принять дополнительные меры предосторожности на случай если ваше состояние ухудшится пока вы будете у нас в гостях сказал уайт я понимаю оценка биометрии завершена провозгласил сканер начинаю облучение в лифте заклубился фиолетовый туман это продолжалось секунд пятнадцать когда все закончилось Голос произнес. «Облучение завершено. Вирусов не обнаружено. Количество инфекционных агентов уменьшено на 99,9%. ,99%. Можем ехать», — заключил Уайт. Он нажал на кнопку с цифрой 8, и двери лифта закрылись. В следующий миг металл стал прозрачным, так что Кэсси Селли могли целиком видеть парк, пока поднимались наверх. По дорожкам «Киллерленда» бродили сотни посетителей. Люди несли бумажные пакеты с логотипами Паст-Крайма, дети держали красные воздушные шарики с черным силуэтом жертвы. Кто-то сидел в цифровых станциях, надев визоры. Другие красовались в костюмах самых безумных преступников в истории, как на Хэллоуин. Тем не менее... Небольшое количество посетителей придавало парку пустоватый вид, делая его похожим на торговые центры в пандемию 2020 года. — Это затишье перед бурей, — сказал Уайт. Когда выйдет Инферно, тут яблоку негде будет упасть. — Могу себе представить, во сколько Лейку обошлось пригласить на запуск тысячи человек, — заметила Кэсси. «Одни авиабилеты, наверное, стоили миллионы долларов». Уайт рассмеялся. «Пока это не влияет на мою зарплату, предпочитаю прятать голову в песок». «А что это за здание вон там?» — спросила Элли, указывая на сравнительно небольшую, но все равно массивную постройку к северу от них. Она походила на цельный стальной куб высотой около 10 метров, и единственная в парке не была украшена. «Это отдел разработки и программирования», — сказал Уайт. «Там-то и творится настоящая магия». «А нам туда можно?» — прищурилась Элли. «Ни в коем случае». «Пожалуйста». «Это не экскурсия», — твердо сказал Уайт, давая понять, что шутки закончились. «Мистер Лейк велел мне доставить вас в корпус Банди и никуда больше. Ради вашей собственной безопасности». Мы. «Пришли не развлекаться», — напомнила девочке Кэсси. Лифт уже тормозил. «Время — это роскошь, которая нам недоступна. Мне надо поговорить с Криспином, мистером Лейком, как можно скорее. От этого могут зависеть тысячи жизней». «Самое время!» Кэсси узнала этот голос. Двери лифта бесшумно открылись. На красном ковровом покрытии, ожидая их прибытия, стоял сам Криспин Лейк.